«Док. Док, а какая у тебя специализация, если не секрет?» «У меня самая охеренно важная на войне специализация – педиатр. Лечим больших детей». В свои 52 года Док оставил сытую московскую жизнь, бизнес, квартиру на Кутузовском и уехал на войну. Только что он приехал из города, отвозил бойца на больничку. На столе вареная промерзшая картоха и жареный гусь – Старый добрый гусь. Когда здесь началось светопреставление, весь скот остался и сейчас воет от голода. Сюда не суется никто, даже ОБСЕ. Бах-бах-бах. Рядом с медпунктом легли мины. Совсем рядом. Через две минуты прибегает боец. В свете свечи он выглядит, как большое черное пятно на стене. Караваджа. Док здесь. У нас трехсотые, трое, один тяжелый. Бежим метров тридцать. Минометчики. Чуваку снесло нос и челюсть, кровь капает на снег. Ван Гокская луна. Пошли, пошли, братан. Док там, давай потихоньку за меня держись. Идет плохо. Сколько пальцев? Док светит фонариком на бойца, показывает два пальца. Два прохрипела из разорванного рта. Усадили на крыльцо. Шприц. Док одной рукой обрабатывает рану, другой вскрывает ампулу. Третьей рукой держит фонарик. «Выбирай», — передает мне ампулу и нож. «Внутримышечно?» «Да». «Разрезаю штаны комка, вторые, третьи, колю». «Сейчас мы тебя отвезем, будет все нормально. Держи рукой, держи рукой». «Док уже идет к следующему. Там осколки и контузия». «Сколько пальцев?» «Фонарь, два пальца». «Кьероскура, свет и тени». Через пять минут доктор ехал сквозь снежную равнину на Белые Волге в город, капая тяжелому физраствор. Утром Тяжелый присоединился к большинству, не дожив меньше суток до дня рождения. Звали его Ваня. Печень. Январь 2015 года.